Явление седьмое, те же Гордей Карпач и Коршунов. Гордей Карпач к ряженам. «Это что за сволочь? Вон!» — к жене. «Жена! Пелагея Егорна! Принимай гостя!» «Тихо! Зарезала ты меня!» Пелагея Егорна. «Милости просим, Африкан Савич, милости просим!» Коршунов. «Здравствуйте, Пелагея Егорна!» «Хе-хе-хе!» «Да у вас веселье, вот как мы в пору попали!» Пелагея Егоровна. «А я вот с девушками, да, все с девушками. Что ж, святки, дочку потешить хочется!» «Гордей Карпч, милости просим, Африкан Савич без церемонии!» Африкан Савич садится на кресло к столу. К жене. «Гони девок-то вон!» Коршунов. «За что их гнать? Кто ж девушек гонит?» «Хе-хе-хе! Они попоют, а мы послушаем, да посмотрим на них, да еще денег дадим, а не то, что гнать!» Гордей Карпыч, «Как тебе угодно, Африкан Савич, мне только конфузно перед тобою, но ты не заключай из этого про наше необразование, вот все жена, никак не могу вбить ей в голову к жене». Сколько раз говорил я тебе, хочешь сделать у себя вечер, позови музыкантов, чтобы это было по всей форме. Кажется, тебе ни в чём отказа нет. Пелагея Егоровна. Ну уж куда нам музыкантов в старухом? Это уж вы забавляйтесь. Кардей Карпич. Вот какие у них понятия о жизни. Даже я думаю, тебе смешно слушать. Пелагея Егоровна. Да что понятие, понятие? Ты б вот лучше поподчевал гостя. Не угодно ли, Африкан Савич, венца с нами, со старухами?» Наливает Мадеры. Гордей Карпыч строго. «Жена! С ума, что ли, ты сошла в самом деле? Не видывал, Африкан Савич, твоей Мадерта. Шампанского вели подать полдюжины, да попроворней. Да вели зажечь свечи в гостиной, что новая мебель поставлена. Там совсем другой эффект будет». Полегей, Егорна. Сейчас сама всё сделаю. Встаёт Аринушка, пойдём. Извините, соседушки. Первые гости. Э, мачки, мы с тобой пойдём. Уж нам и ко дворам пора. Вторая гости пара, а пора ночи тёмной, собаки по переулкам лихие. Первая гости. Ой, лихи-лихи. Раскланиваются всеми и уходят.